Глава пятая Первое впечатление от этого господина у меня было не самое благоприятное. Очень уж лощеный, слишком тщательно одетый, и сразу видно, что считает себя красавцем. Если б я не знал о его происхождении, не усомнился бы, что передо мной... Француз. Мне показалось, что вновь прибывший не ожидал увидеть в башне столько людей. Во всяком случае, он оглядел нас с некоторым недоумением. Я назвал себя, а Холмс начал представляться, да не закончил, потому что русский был вынужден отвлечься. За его спиной послышалось сопение и кряхтение. Кто-то явно пытался пролезть через коридор, испытывая нешуточные затруднения. Я вообразил, что мсье все-таки решил прорваться к дочери. При его полноте эта попытка была заведомо обречена на неудачу. Однако я ошибся. Извинившись, мистер Фандорин просунул руку в проход и выдернул оттуда низенького, плотно сбитого азиата в добротной клетчатой паре. Тот встряхнулся, приводя в порядок свой помятый костюм, и с большим достоинством всем нам поклонился. Шерлок Холмс, к вашим услугам! Спокойно проговорил «мой друг», словно никто его и не прерывал. А не скрою, было приятно наблюдать, как исказилась от изумления смазливая физиономия русского. — Шерлок Холмс? — Тот самый? — пролепетал он, переходя на английский. — А вы тот самый доктор Уотсон? — Я иронически наклонил голову, похоже, мсье Дезессар провел не только нас с Холмсом. Фандорин обратился к двери, как бы ожидая от хозяина объяснений, и они не замедлили последовать. — Прошу извинить, — гулко как из трубы, донесся голос Дезессара, который, очевидно, просунул голову. Коридорчик. — Я должен был предупредить вас по дороге, но боялся, что вы повернете назад. — Мистер Холмс, счастлив в возможности поработать с вами рука об руку. Надеюсь, и вы ничего против мистера Холмса не имеете? — Нет, нет, совсем напротив, я счастлив и даже польщен, — переполошился русский, — Просто это несколько неожиданно. Он изобразил радостную улыбку, которая получилась не очень правдоподобной. — Вот и отлично! — с энтузиазмом крикнул хозяин. — Я знал, господа, что вы простите мне эту маленькую интригу ради бедной девушки, которую вы видите перед собой. Мисс жени с интересом косившая своими очаровательными глазками на красавца Заику, громко спросила. — А какой интриге ты говоришь, папочка? И потом, разве эти господа приехали сюда работать, а не встречать Новый год? Мы все тревожно переглянулись? Но Дезессар нашелся. Это касается реорганизации общества друзей электричества. — Мои гости — страстные поклонники прогресса, — Фандурин почтительно молвил. — Это сущая правда, мисс? Он уже опомнился от неприятного сюрприза, взял себя в руки и заговорил с непринужденностью человека вежливого и светского. Прошу извинения, господа, я еще не представил вам моего... Он немного запнулся. Моего друга и помощника, мистера Масахиро Сибату. Он японец. Азиат поклонился еще раз, после чего подошел и торжественно пожал руку мне и Холмсу. Рад знакомству. Ваш метод... «Многому меня научил», — продолжил русский, адресуясь к Холмсу и благоразумно опуская слово «дедуктивный», которое могло бы вызвать расспросы со стороны мисс Дезессар. Здесь в башню вернулся Лебрен, и мистер Фандорин был ему представлен. — Ваша самоотверженность, дорогой профессор, — обратился он к медику, — — Делает вам честь. С вашего позволения, чуть позже я задам вам несколько вопросов. Затем комплимента удостоилась и моя скромная персона. — Уважаемый доктор Уотсон, — повернулся ко мне русский сыщик, — я искренне восхищаюсь вашим литературным талантом в жизни, — не считал ничего увлекательнее ваших записок. Тут Сибата заинтересованно спросил его о чем-то на странно звучащем наречии, уж не знаю, по-русски или по-японски. Хвандорин ответил ему такой же тарабарщиной. — Вы что, писатель? — спросила меня мисс Жени. Когда же я наклонился к ней... Она, не дожидаясь ответа, шепнула, «Как я выгляжу!» Великолепно успокоил ее я. Это было истинной правдой. Благодаря моим, пусть неуклюжим, но добросовестным стараниям, она заметно похорошела, лицо посвежело, рот сделался изящно очерченным, сочным. Я подумал что во мне пропадает дар гримера. Присядьте на корточке, сэр, попросила мисс ДЗСР русского. Я хочу получше вас рассмотреть. Эта трогательная непосредственность красноречивей всего подчеркнула весь трагизм в ее положении. Я заметил, что у Фандорина Сострадательно дрогнули губы. К вашим услугам, ласково сказал он, опускаясь на колени. Внимательно посмотрев на него, эжени, все с той же подкупающей простотой, проговорила: Вы очень красивы, сэр. Знаете, прежде я мечтала, что меня полюбит именно такой мужчина. Не юнец, а человек зрелый, надежный, но непременно. «Видный собой и безукоризненно одетый». «В моем положении есть свои преимущества, не правда ли?» — печально улыбнулась она. «Я могу говорить вслух совершенно невозможные вещи, и никто на меня не рассердится». Хвандорин попробовал ответить шуткой, хотя было видно, что он взволнован. Скоро вы выздоровите, и тогда вам вновь придется соблюдать все правила благопристойности, и так что наслаждайтесь свободой, пока можете. Она еле слышно произнесла, вы очень добры. Ко мне все добры, но я знаю, я чувствую, мне... Никогда уже не подняться. — Что за ерунда! — сердито воскликнул подошедший Лебран. Очевидно, слух у него был замечательный. — Будете выполнять мои инструкции? Еще на балах натанцуетесь. — Довольно, господа. Ваше присутствие волнует пациентку. К тому же нам пора. пипи. -пи. Прошу всех удалиться. Что за несносная манера у иных представителей моей профессии бровировать физиологизмами. Мы с Фондориным разом поднялись, избегая смотреть на бедную мисс Эжени, чтоб не сконфузить ее еще больше. Честно говоря, глаза у меня были на мокром месте. А в горле стоял ком.